па 34. Тренировочная площадка оказалась просторной на вид площадью, которая находилась в небольшом отдалении от третьего дворца, откуда Сонг вместе с мастером вышли несколькими минутами ранее. На площадке сейчас практически никого не было, лишь пара практиков отработала движения на самом её краю. Сонг, осмотревшись, обратился к стоящему рядом старику. «Мастер, скажите, почему сейчас здесь никого нет? Это ведь площадка для тренировок новичков?» «На данный момент все новенькие находятся на индивидуальных тренировках. Это и тебе предстоит в скором времени. Лишь только определим твою силу. И вот еще что. Обращайся ко мне уже по имени. Меня зовут мастер Рэн Су. Я не верю, что охранник у входа в павильон не сказал тебе этого». «Да, мастер Рэнсу», – поклонился сон к старику в ответ. «То-то же», – кивнул тот. «А теперь выходи на площадку и покажи, чего стоишь». «Эй, бездельники, подойдите сюда. Мне нужен доброволец, который проверит силы этого новичка», – прокричал мастер практикам, тренирующимся сейчас на площадке. При этом этот старик, слегка улыбнувшись, обратился к сонгу. Ты же не против? Да. Ещё бы он был против. Сонг с грустью посмотрел на спешащих к нему учеников павильона. Всего на площадке находилось 5 человек. Но помимо этих молодых людей, откуда ни возьмись, появились ещё с десяток практиков. Они, видимо, услышали громкий призыв мастера и решили поприсутствовать на таком знаменательном событии, как тест силы новичка. «Итак, кто из вас готов поучаствовать в проверке?» – спросил у небольшой толпы Рэн Су. «Мастер, позвольте мне, я всегда готов к обмену опытом с любым новичком!» – прокричал кто-то из толпы. «Мастер, я готов принять на себя время проверки этого новичка!» – втурил ему другой голос. Сразу же этим раздался хор низких голосов от желающих провести проверочный спарринг с Сонгом. "Замечательно", подумал аспарн. Я только появился в поверьении боевых искусств, а меня уже хотят избить. Взгляды, кидаемые на него со стороны толпы, нельзя было назвать добродушными. Этим-то и о чём насолил, удивился Сонг. Тем временем мастер с одобрением смотрел на стоящих напротив него учеников, что-то мысленно подсчитывая, он едва шевелил губами: "Ты", выбрал он одного из толпы. Этим счастливчиком оказался высокий воин с мощной и развитой мускулатурой. Сонг в сравнении с ним выглядел маленьким, чеदुшным парнем. Выдя вперёд выбранный практик радостно улыбался, смотря на Сонга. Его глаза выражали насмешку и пренебрежение. «Брат, не будь ко мне слишком строг», – сказал он, слегка поклонившись Сонгу. В его глазах насмешка переросла в презрение. Он явно насмехался над противником. Взгляд этого бугая блуждал по одеянию слуги молодого человека напротив. «Так вот откуда ноги растут у этого презрения», – понял Сонг. стоило догадаться. Старший брат слишком хорошо обо мне мнение. Я надеюсь на твоё снисхождение, ответил Сонг и вернул Богою презрительную улыбку. От гнева у его противника мгновенно выступили вены на лбу, но он, сдержавшись, развернулся к Сонгу спиной и направился к середине тренировочной площадки, где был нарисован красной краской круг правильной формы. «Проходи в ринг, ученик, и покажи все, на что ты способен», – подтолкнул Сонга старик. Окружающие ученики дружно загалдели и также направились к кругу по ходу, уже делая ставки. И, судя по обрывкам разговоров, Сонг был далеко не в лидерах. Стоя внутри круга, молодой человек оглядел площадку, отметив в очередной раз, что людей здесь становилось всё больше. Им всем, что тут заняться нечем, подумалось даже ему, пока он не заметил в толпе несколько мастеров и даже старирейшин, делающих ставки. Где-то в глубине души у Сонга начал закипать гнев. Он прекрасно слышал, как его обсуждали окружающие, делая ставки, и совершенно неважно, кто это был новичок ли, практики павильона или даже старейшина, все эти люди в большинстве своём абсолютно не верили в него. Что может этот слуга быстро бегать? Брат Браун выбьет из него дух за два удара. Два удара? Ты слишком переоцениваешь этого хлюпика. Он ни одного удара не сможет выдержать. Вы что, совсем не разбираетесь в боевых искусствах? Брат Браун практикует форму без телесного контакта. Он способен уничтожить этого слугу даже не пошевелив пальцем. Действительно, этот ученик смог достигнуть столь впечатляющих успехов в свои 18 лет. Восьмой владыка с хорошей закалкой тела и прекрасным пониманием духовных атак. Мастер Равен, вы слишком хвалите этого ученика. Безусловно, его понимание духовных атак хорошо для его возраста, но назвать его прекрасным я бы не стал. Мастер Зет, не хотите ли заключить небольшое пари? Скажем, я ставлю свою же мчужину преодоления неба на то... что ученик Браун сможет победить этого слугу за минуту. Вы же, в свою очередь, поставите тысячелетний лотос. Как вам мое предложение? Диалог двух мастеров привлек всеобщее внимание, включая и сонга с его противником, сейчас занимающихся небольшой разминкой. Тысячелетний лотос? Вы себе представляете его стоимость, мастер Равен? Он стоит 10 таких жемчужин. Мастер Зэт, не нужно так кричать. Я знаю, сколько стоит тысячелетний лотос. Вот только напомню, что он у вас утратил более трети своих лекарственных свойств из-за неправильного хранения. И всё же это несопоставимые ставки, упрямился мастер Зэт. Ну хорошо. Тогда давайте так: Если этот слуга сможет продержаться против ученика больше 20 секунд, и я не только отдам вам жемчужину преодоления неба, но ещё и добавлю тысячу камней развития. Как вам такое предложение? После минутного молчания мастер Z, который был скрыт от сонга уже порядком увеличившейся толпой, ответил: "Ну хорошо, по рукам. С вами приятное время, дело Мастер Z. Эти ублюдки никто не верит в мою победу, скрипел зубами Сонг. Весь этот цирк с совставками заставил его буквально сгорать от гнева. Хотите зрелища? Хорошо, будет вам зрелище. Противники в круг, закричал Мастер Рен Су. Войдя в круг, Сонг встал напротив Брауна, смотря ему в глаза. Он постарался успокоить гнев, и это у него получилось. На смену гневу пришла холодная ярость. Он не собирался проигрывать в этом поединке. Правила боя просты: вы должны показать всё, что умеете, запрещается лишь убивать противника и преднамеренно калечить. Вопросы есть? дождавшись подтверждения от обоих бойцов, что вопроса у них не имеется, старик вышел за пределы круга. Приготовиться. Бой. Браун презрительно смотрел на этого слабого слугу. Он сокрушит его самым эффектным навыком кастоломом. Возможно, даже удастся покалечить этого недомерка с первого же удара. Браун от предвкушения облизнул пересохшие губы. Давненько он не ломал чьи-либо кости. Сделав шаг, он уже готовился кинуться навстречу противнику, когда молния мелькнула прямо у него перед глазами. Зрители со своих мест увидели следующее. Вот Браун мощно делает первый шаг, от этой поступи волнами расходится сила. Порождая над тренировочной площадкой небольшие вихри пыли, и в это же мгновение его противник, слабенький на вид паренёк, пропадает из поля зрения и в ту же секунду появляется перед Брауном. Нога Сонга врезается в мощное тело Бугая, продавливая его грудную клетку, и тот улетает со скоростью стрелы в сторону небольшого сарайчика, где хранится разного рода инвентарь. Секунда, и сарайчик превращен в груду обломков. Ученик Браун со сломанными ребрами валяется где-то под этими обломками, а вокруг стоит мертвая тишина. «Э-э-э, я, похоже, немного перестарался», – ошеломленно подумал Сонг, смотря на то, что он отворил. Толпа с отвисшими челюстями молча смотрела на Сонга и уничтоженный сарай. Пауза затягивалась. Где-то в вышине прокаркала ворона. «Это все подтасовка!» Первым, кто очнулся и заорал, оказался, конечно, мастер Равен. «Зет, я знал, что ты на многое способен, но чтобы так низко пасть...» «Кончай нести чушь, Равен, и если ты сейчас же не отдашь мне долг...» Видят боги, я вызову тебя на поединок немедленно и отпинаю так же, как отпинаю этого ученика. Ну хорошо. Пусть после этого никто не говорит, что я не держу своего слова, но я это тебе ещё припомню, Зэт. Сразу же сдался мастер Равен. Кто-то побежал к разрушенному сараю, откапывая бедного Брауна. Скорее всего, ему понадобится медицинская помощь. В это время к Сонгу подошел старик. У тебя развитие восьмого владыки, я это вижу. Но как ты с такой легкостью смог победить этого ученика? Ведь он был далеко не самым слабым. Сонгу лишь оставалось пожать плечами и ответить: "Мастер, Этот подчинённый считает, что его противник был не настолько и силён. Какую методику развития ты практикуешь? поинтересовался Рэнсу, поглаживая бороду. Этот подчинённый практикует технику Огненного Бессмертного. О, эту технику? задумчиво покивал головой старик. Теперь понятно, почему тебе удалось с такой лёгкостью победить ученика Брауна. Что ж, пойдём за мной. Я определю тебя в группу и назначу закрытую тренировку. После того, как ты закончишь с закрытой тренировкой, сможешь выбрать себе наставника. Пойдём. Одну секундочку, мастер Рэнсу. Подождите, прозвучал голос, остановивший их. Что такое мастер Z? Вы что-то хотели? Ответил старик, остановившись и посмотрел в сторону спешащего к ним низкорослого мастера в синем халате, какие были в ходу у ученых. «Да, молодой человек, вот возьмите эту часть камней развития, ведь моя победа – это в основном ваша заслуга». Мастер Зет передал в руки Сонга увесистый мешочек, где, судя по тому, что говорил о восприятии, находилось не менее трехсот камней. «И еще, молодой человек». Когда вы будете выбирать наставника, помните, что я с большим удовольствием приму вас под своё крыло. Мастер Зэ ободряюще улыбнулся Сунгу и, развернувшись, отправился по своим делам. Как обычно, мастеру Зэ до палиц в рот не клади. Один из самых хватких старших практиков в нашем отделении. Присмотрись к нему, посоветовал Рэнсу. Хорошо, мастер. Ну ладно, мы и так задержались. Пройдём к твоей будущей группе. Вместе со Стриком они направились вглубь павильона Разрушительного неба и покошли. Стрик вы спрашивал у Сунга о его прошлом. Прекрасно помня о нависшей опасности в виде клана Лунного Феникса, Сунг не был сильно разговорчив, а стрался сам больше задавать вопросов. «Мастер, а возможно ли перевестись в другой город, где есть отделение павильона разрушительного неба?» Наконец спросил он то, что вертелось в последнее время у него на языке, и ради чего он пришёл сюда. «Перевод?» – слегка удивился Ренсу. «Ну, это возможно. Однако могу сказать, что среди новичков и учеников павильона это не используется для того, чтобы добиться перевода в другой город». а, как правило, почти всегда имеется в виду город с развитием лучшим, чем текущий, член павильона должен заслужить это право. Закончи обучение в павильоне, стань его знаменитым членом и переводись сколько твоей душе угодно. «Я благодарю мастера Рен Су за его совет», – кивнул Сонг. «Значит, этот путь побега отпадает». Ну ладно, у него теперь появилось много камней развития. Можно попробовать уйти с помощью каравана торговцев или попробовать сесть на летающую лодку, если тут кто-то будет пролетать мимо. Сунг кивнул себе. План начал ясно вырисовываться перед ним, оставалось реализовать его.